Алёна насторожилась. Лицо, да и вся личность приближающейся женщины ей не понравились. Она опасалась, что та сейчас закатит истерику перед камерой или сделает что-то похуже. Продолжая говорить ничего незначащие слова, Алёна оглянулась, но поймала только взгляд, стоящий неподалёку Светы Мальковой. Та беспомощно пожала плечами, показывая, что понимает Алёнины опасения, но сделать ничего не может. «Девица уж слишком близко. Нельзя оттаскивать ее прямо перед камерами». Алёне стало тревожно, и она не ошиблась. Подойдя к ведущей вплотную, девушка распахнула куртку. Алена в ужасе ахнула. Внутри к полам куртки было подвешено несколько гранат. В ту же секунду это ненормальная выдернула у одной чеку. В глазах у Алены потемнело. Неужели это все?» Неужели ее жизнь сейчас закончится из-за какой-то психопатки? Неужели все зря? Все ее труды, интриги, все ее трудолюбие и все ее коварство. Все средства, которые она использовала для того, чтобы сделать карьеру, чтобы пробиться наверх. Алена медленно отступала, но девушка с гранатами шла к ней неотвратимо, как смерть. Время почти остановилось. Наверное, прошли считанные секунды, но Алена успела передумать и перечувствовать так много. Надо было броситься прочь, упасть на пол, забиться в какую нибудь щель, но не было сил сбросить страшное гибельное оцепенение, словно злые чары сковали ее тело незримыми оковами. Кое-кто из стоящих рядом увидел, что происходит непонятное. Кто-то заметил гранаты, кто-то закричал истошно, но до Алены все звуки и движения доходили, как сквозь толстое стекло, как если бы она находилась в огромном аквариуме, одна дна — — Да нет, ни не одна, а вдвоем с этой сумасшедшей, вдвоем со своей смертью. Женщина в кожаной куртке подошла к Алене вплотную с тем же странным, отрешенным выражением лица. Она прижалась к ведущей всем телом, как в любовном объятии, обхватила ее руками. Алена ощутила тяжелую рубчатую сталь гранат, почувствовала сквозь одежду их металлический холод, попыталась вырваться, но сил уже не было». Больше она уже ничего не успела понять, страшный грохот потряс импровизированный траурный зал, и обезображенные искореженные тела двух женщин отлетели друг от друга, отброшенные взрывом, как двое влюбленных, разделенных неумолимой судьбой. Грохот взрыва не успел стихнуть, как его заглушили вопли ужаса. Заполнившие зал люди кричали от страха и рвались к выходу, отталкивая друг друга, подминая слабых, топча всех, кто не устоял на ногах. Перед взрывом Николай, повинуясь знаку Алены, начал снимать неизвестную женщину. Она шла странной, колеблющейся походкой и показалась Николаю нереальной, как на экране компьютера. И вместе с тем в ее приближении чувствовалась неотвратимость, с какой прибывает вода при наводнении. Спрятаться негде и убежать невозможно. В Николае проснулся оператор. И он снимал, ничего не видя вокруг, стараясь запечатлеть на пленке эту неотвратимость, и даже сделал несколько шагов вперед в поисках лучшего ракурса. Женщина распахнула куртку шире, и Николай, да и все, кто стоял поблизости, заметили то, что видела Алена — гранаты. Телевизионщики, народ сообразительный и глазастый, кто-то заметил, как убийца вытащил очеку у гранаты, бросил камеру, втиснулся в толпу, стремясь отдалиться от страшной пары, убийцы и ее жертвы. Николай не задумывался о своих действиях. Им руководило подсознание, а только подсознание им может помочь спастись, когда идет счет на секунды. Он мог упасть и откатиться под стол, на котором стоял гроб,